хотя он произносил фразу за фразой с самоуверенным видом, в его голосе сквозила горечь и тень омрачала его ясное лицо. "Да", запнувшись, неуверенно ответил гоблин. "Да!" скрикнул всемогущий царь и судорожно впился пальцами себе в лицо. Из груди его вырвался хриплый, воющий стон. Помедлив, Кир проговорил: "Речьчи мои мерзкие и списивы". А чего я так говорю? От Отчаяние, верно? Он криво усмехнулся. Верно, я теряю рассудок при виде вавилонских стен. Что ж, они могучи. Он снова усмехнулся про себя. Но не уж-то. Персидский царь слабее их. Не верь в это. Не верю, Гобрий. Склонив голову, Гобрий ждал приказаний. Мы возьмём Вавилон измором, Гобрий. Не приступом а осадой и истреблением запасов истощим халдеев. Пусть твои воины не дают им покоя ни днем, ни ночью, понимаешь, ни днем, ни ночью. Несмотря на жару и усталость, персы непрестанно совершали нападение на вечный город. Стычки измотали солдат на Бусардар, приходилось все время быть на чеку. Лочала персы групбками проникали в город, прятались в садах, храмах и жилищах те, кто ждал от Кира избавления, а через день другой вдруг загоралось какая-нибудь из царских житниц. Не редко поджигателей ловили на месте и тут же учиняли над ними расправу, но что значила жизнь для одержимого перса? Он сделал своё дело, и это было для него главным. Одна за другой исчезали вавилонские житницы. Медленно тянулся год, и люди с нетерпением ждали новые жатвы, но в пору буйного созревания вавилонские невы виноградники охватили пожары. В водоемах потелились демоны и увлекали человеческие жизни в царство теней, в царство смерти. А во время одной из стычек ферсам удалось через проломленные ворота загнать в город стадо зараженных чумой валов. Ужас угнетал души халдеев. Ежедневно на них обрушивались всё новые и новые беды. Неизбывное горе тех дней стёрло улыбку с их лиц, потушило блеск в глазах, погасило огонь в крови. Жизнь в городе превратилась в жалкое, горестное прозибанье. Вавилон, гордость мира, напоминал надломленный стебель золотистого лотоса, горделивого, золоторогатого оленя, стремительный бег которого оборвала стрела охотника истощённый, измученный, израненный, он тем не менее не покорялся. Да, Вавилон стоял, стоял наперекор всему. Минул год. Пошёл и второй год больших надежд царя Кира. Персидские власители уповал, что голод наконец скосит всё живое за неприступными стенами. Но Вавилон стоял. Но исходе третьего полугодия Кир призвал мудрейших из магов и велел им воззвать к звёздам. Как и прежде, сверкание светил пророчило, что сын Камбиса, внук Астага, сломит мощь Мардукова города. "Сломит!" отчаянно воскликнул царь. "Сломит? Только это и слышу от вас. Скажите лучше, кто потворствует Вавилон?" Главный маку служлив ответил: "Нинип податель силы обитающий в Апотухиле. Надо решить город его Бога, и тогда вот царь царей врата Вавилона раскроются перед твоим войском. О! вспыхнул Кир, и для этого понадобилось полтора года? Почему вы не открыли мне это раньше? Благоволение звёзд неисповедимо, увещевал его Мак. Им угодно было открыть тебе это только теперь. Однако теперь не открыли тайну будущего, простой же смертный узнал бы её лишь на скорбном иере. Ты хочешь упрекнуть меня в неблагодарности? Или, может быть, в том, что я забыл богов? Он запустил руку за пояс и достав золотую цепь, бросил её магу на протянутые ладони. Да благословит тебя Ормузд, царь царей, склонился мудрец и погладил пальцами драгоценную цепь. Вы утверждаете, что я наверняка сломлю мощь Мордукова города Клиниом с богами. Ступай же. А ты губри вели санури выкрасть из эпотутилы богоне неба.